Люди поворачивались к участковому исследователю, шевелились, из их сагбенных спин сваливались горбатые горушки снега. Жители деревни стояли и сидели в траурном карауле неподвижно, молчаливо. Очень редко раздавался негромкий голос, вспыхивала спичка. Качушины участковые шли и шли. Миновали клуб и школу, перебрались через сугробы переулка, увязая по в снегу, двинулись улицей, параллельной главной, и оказались в таком месте деревни, где не было ни одного светящегося окна, лежал цельный, нетронутый снег. Потом перед ними возник забор, залепленный ошмотями снега. Неприступной бойницей выселись ворота с двумя островерхими тумбами, проступали в темноте створки, окованные железом. могучие щеколда опущенная на сварную поддержку. «Собак у Митрии нет!» — прокричал из мрака Анискин. «От жадности не держит!» Смутно видимый в темноте участковый, зазвенев металлом, открыл калитку, пропустил в нее качушина и вошел сам. Он закрыл калитку, и сразу стало тихо, спокойно и светло, так как ни одна струйка ветра не проникала во двор пальцевского дома, а из трех окон на чисто подметенный двор лился яркий электрический свет. Пальцевский двор походил на пчелиные соты. Виднелись бесчисленные сараюшки и чуланчики, стаечки и амбарчики, ларина, весы с трех сторон двора на участкового исследователя глядели двери и замки. Двери были маленькие и большие, длинные и короткие, продольные и поперечные, двойные и одинарные. Двери были и такие, что поверх них лежал частый переплет железных решеток. Имелись и такие, что два замка были прикреплены на створке, вверху и внизу. «Вот какое дело!» — вздохнув, сказал участковый. «Вот какой человек Митрий Пальцев!» «Весь народ обретается возле дома Степки Морзина, а он дома». Дмитрий Пальцев на самом деле был дома. В просторной, но низкой горнице с нештукатуренными стенами и грязноватой печкой, на широкой лавке, опоясывающей почти всю горницу, сидел человек в майке и смятых брюках. В комнате было так жарко натоплено, что голые плечи Пальцева и лицо блестели, как отлакированные. В комнате густо пахло свежим хлебом и сухими травами, что пучками висели в углах. Качушин никогда не видел такого человека, как Дмитрий Пальцев. И на самом деле странный, необычный человек сидел на широкой лавке в жаркой низкой горнице. Смотрели на участкового исследователя иконные глаза русской Богородицы. Стекала из них на грудь тонкая нежности и хворь. Нежные подрагивали губы. Но чудо чудное начиналось ниже. Немощную эту шею, ребячую эту голову, подпирал могучий торс борца. Неохватные ширились плечи сами по себе неизвестно почему и неизвестно для чего, вспыхивали и гасли на блестящем от пота теле мускулы. Канцелярскими тумбами стояли на полу ноги. «Здорово бывали!» — громко сказал участковый. «Давненько я у тебя не был, Митрий. Давненько!» — насмешливо ответил Пальцев. «Давненько!» Он сложил руки на груди показал пальцем над два венских стула, расположенных возле стола, продолжая ярко улыбаться, иконными глазами забросил ноги на широкую лавку. Ему, видимо, так было удобнее сидеть, поглядывать на Анискина. Колени Дмитрий Пальцев обхватил руками, прижал их к груди, чтобы не двигались. Секунду он молчал, потом неслышно захохотал. «Хорошенькое дело кто-то произвел», — отчаянно весело сказал Пальцев. Отняли вы тайгу у человека, обишки его лишили. Вот и начали вас стрелять. Задвигались потные мускулы на плечах Дмитрия Пальцева. Ненависть, тугая, как ружейная пружина, обволакивала тело. Напряженный, каменный, сидел на лавке Дмитрий Пальцев, страстно прижимая колени к груди. Такими глазами смотрел на участкового, что по спине Качушина прокатился.